Глава шестая. После работы, как и собиралась, еду в салон. Мне всегда нравился глубокий каштановый цвет моих волос, и после единственного эксперимента 18 с блондом, смотревшимся на мне ужасно, будто яичный желток по голове размазали, я больше волосы не красила. Мне с ними вообще повезло. Густые, пышные, чуть завиваются на кончиках. Подружки не раз с завистью говорили. «Ира, везет тебе!» Встала, голову помыла, расчесалась и красотка. На все про все полчаса максимум. Но сейчас я хочу изменений. Цвет вряд ли решусь перекрасить, а вот длину обрежу. «Мне что-нибудь другое», — объясняю стилисту. «Раньше я ходила к другой девушке, но она недавно ушла в декрет». Так что как раз новый стилист, новая прическа. Каре может. Девушка придирчиво осматривает мои волосы, вертит их в пальцах, оттягивает. Хорошо, отвечает коротко и приступает к работе, уточнив лишь, будем ли отрезать челку. Через час я встаю с кресла и ближе подхожу к зеркалу. Трогаю свои волосы, которые уже не спадают за спину, а едва достают ровно до остроты линии среза до основания шеи. Чувствую себя какой-то другой. Вроде бы все то же, только волосы короче и гладкие, но я другая. Ощущение внутреннее скорее. Мне нравится. Говорю стилисту честно, поворачиваю голову то в одну сторону, то в другую. Очень. Супер. Радуется девушка, что клиентка довольна. Она дает мне рекомендации по уходу и укладке, и я, новая Ира, отправляюсь домой. Мне хочется увидеть себя обновленную, себя другую, примерить образы. Поэтому первым делом, когда приезжаю, я распахиваю шкаф и достаю свой гардероб, надеваю то легкое свободное платье, то строгий костюм, то джинсы с футболкой. В любом образе нравлюсь себе». Оно больше всего в любимом белье. С такой прической и в черном кружевном комплекте кажу себе какой-то более порочной, что ли. И ловлю себя на мысли, что представляю, а как бы отреагировал на меня такой гордей, Именно вот так, когда я в белье. Ему всегда нравились мои длинные волосы. Когда-то он даже говорил об этом. Часто их трогал, пропуская между пальцами. Или крепко сжимал в кулаке в порыве страсти. Когда-то. Давно. Не месяц назад, когда мы развелись. И не год. А когда-то. Дочери моя прическа нравится, когда я забираю ее от мамы. Тебе идет. С восторгом и особой осторожностью она трогает своими ручками мои волосы. Я когда вырасту, тоже так хочу. Коса надоела. Если надоело, то не обязательно ждать, пока ты вырастешь. Как решишься, то поедем и подстрижем. Бабушка, конечно, тут же хватается за сердце. Коса шикарные. шикарная. Но она сама имеет право решать. Для маленьких девочек тоже и на короткие волосы тоже есть красивые прически и украшения. — А папа что скажет? — сводит брови дочка, глядя с сомнением. — Хочется сказать... А это не ему решать. Но я так не могу. Нельзя никоим образом обесценивать отца перед ребенком. Думаю, он скажет, что ты у него очень красивая. Целую ее в носик. С любой прической. Попрощавшись с родителями, я вызываю такси. Пока едем с дочкой домой, у меня звонит телефон. «Ирин, привет!» Слышу в трубке звонки голос подруги. «Можешь говорить?» «Привет, Дашуль, да» искренне радуюсь ее звонку. — Сколько мы не связывались? Уже, наверное, около полугода. — Могу и очень хочу. Где вы? Как Георгий? — Все хорошо, Ириш. Голос у Дашки звенит, она счастлива и довольна жизнью. Это чувствуется. — Жора получил повышение. Теперь он будет управлять отдельным филиалом. — Это же круто. Филиал фирмы в Турции и приступает он уже через неделю, представляешь? Дашка — моя университетская подруга. Мы крепко дружили, а сразу после пятого курса она уехала жить во Францию. Я скучала, конечно. Там Даша познакомилась с Георгием. Он русский, и они вернулись снова в Россию. Было классно снова общаться вживую. — Я поздравляю вас, — говорю абсолютно искренне. Но буду скучать, Дашуль. Ты пиши почаще. — Конечно. Восклицает она, а потом хнычет. Я тоже, Ириш, тоже буду скучать. Мы хоть в последние годы и не так часто встречались, потому что семья и ребенок вносят свои коррективы даже в самую крепкую дружбу. Но я все равно буду скучать. Ир, в это воскресенье мы планируем прощальную вечеринку в ресторане Рамми. Буду ждать тебя. Обязательно буду, Даш. А мама в воскресенье выходная, я оставлю вику с ней. Они как раз собирались в зоопарк в нем съездить. «Отлично — Отлично. Она посылает мне звуковые виртуальные поцелуи. — Слушай, Ир, ее голос внезапно становится серьезным, и она даже как-то замедляется, будто решается, говорить мне это или нет. — Гордея тоже приглашен. Ты же понимаешь, они с Жоре много лет уже как дружат. — Да без проблем, Даш. Мы с Гордеем не избегаем друг друга, — уверяю подругу. Вам не нужно выбирать, дружить с ним или со мной, Все в порядке. Ну, тогда до встречи. Сообщение, пришлю время. Буду ждать. Пока-пока. Даша отключается, а я продолжаю сжимать телефон в руке, засмотревшись в окно машины и вздыхаю. Конечно, нет никакой проблемы в том, что мой бывший муж тоже будет на этой вечеринке. Мы действительно не избегаем друг друга, но... Но все же какое-то странное чувство внутри копошится. Это не быстрая встреча возле подъезда, когда он привозит или забирает дочь. Это праздник, где мы будем находиться долго, где он будет веселиться, смеяться, пить алкоголь. Куда он может прийти с другой женщиной? Тревожная мысль оформляется в конкретную словесную оболочку, и я понимаю, насколько неприятно она колет. Мы в разводе, он имеет полное право, но мне этого видеть просто не хочется. Я не готова. Одно дело понимать, что мы больше не вместе, но совсем иное, что у него другая. Это почему-то причиняет боль. Знаю, пройдет. Просто десять лет — долгий срок. Привыкаешь к человеку учиться с этой стороны принять сложные изменения. Но они необходимы, если другого пути нет. Что ж... Нужно просто настроиться на вечер с друзьями. Я буду рада видеть Дашу и Георгия, и даже уверена, что они не забудут оценить мою новую прическу».